и таким образом потеряли в определенной мере свою ценность. Поэтому очень важно знать, каких именно минеральных веществ недостает в потребляемой нами пища и каким путем может быть восполнен этот недостаток. В состав меда входят железо, медь, марганец, двуокись, кремния, хлор, кальций, калий, натрий, фосфор, алюминий, магний. В конечном счете все эти элементы поступают в мед из почвы, на которой растут растения, а через растения – в нектар, являющийся основным веществом, используемым пчелами для производства меда. Очевидно, состав мёда должен варьировать в соответствии с уровнем минеральных запасов в почве. В течение ряда лет минеральный состав мёда не принимался во внимание, так как предполагали, что минеральные вещества содержатся в мёду в очень незначительном количестве. В настоящее время известно, однако, что многие минеральные вещества необходимы человеческому организму в очень незначительном количестве для поддержания минерального баланса. Мёд содержит соответствующее количество минеральных веществ, необходимых для удовлетворения потребностей нормального человеческого организма. Профессор Шуит с кафедры химии Университета штата Висконсин сказал о содержании минеральных веществ в меду. Из жизненно важных минеральных элементов, медь, железо и марганец, кажется, содержатся в большем количестве в темных медах, чем в светлых. С точки зрения питательной ценности, железо имеет большое значение в связи с содержанием в крови гемоглобина. Гемоглобин образуется на основании питательных веществ, поступающих с пищей. Он переносит кислород, необходимый тканям тела. Только благодаря содержанию железа гемоглобин обладает способностью удерживать кислород. Медь, вероятно, стимулирует терапевтическую способность железа к восстановлению гемоглобина крови у пациентов, страдающих анемией. Иными словами, медь активизирует железо. Мы, однако, не имеем точных данных о преимуществах марганца как компонента пищи, но мы все же знаем, что этот элемент является необходимым компонентом рациона. Некоторые придерживаются мнения, что его функции более или менее аналогичны с медью, или он выполняет вспомогательную функцию наряду с действием меди, направленную на образование гемоглобина крови. Другие, однако, полагают, что в процессе формирования гемоглобина железу помогает только медь. Однако доказано, что марганец выполняет сугубо специфическую функцию в процессе питания организма. Каково содержание витаминов в меду? Поскольку мед – великолепный натуральный продукт, можно думать, что в его состав должны входить витамины. Пыльца многих цветов отличается повышенным содержанием витамина С в сравнении с почти любым видом фруктов или овощей. В меду содержится пыльца. Очевидно, в медах с наибольшим содержанием пыльцы больше витамина С, чем в других. Установлен интересный факт, что мед – прекрасная среда, в которой сохраняются витамины, чего не всегда можно сказать об овощах и фруктах. Например, сорванный шпинат теряет 50% содержащегося в них витамина С в течение 24 часов. При хранении фрукты теряют значительную часть содержащихся в них витаминов. Подобно большинству продуктов с высокой концентрацией сахара, в меду мало тиамина, но довольно большое количество рибофлавина и никотиновой кислоты. Тем не менее в состав меда входят все витамины, которые диетологи считают необходимыми для здоровья. Если тростниковый сахар и крахмал подвергаются процессу инверсии в желудочно-кишечном тракте под влиянием ферментов, превращаясь в простые сахара, то мёд уже готовый к усвоению организма в продукт, переработанный пчелами. Организм здорового человека способен переваривать сахара. Но для больного, у которого не хватает двух ферментов, инвертазы и амилазы, и у которого малоактивная пищеварительная система, потребление меда имеет большое значение. То есть при этом организм избавляется от излишней нагрузки в выполнении процесса инверсии сахаров.